Глава 60. При виде горечи и злобы, разъедающих эту женщину, я поежилась. Мне было необходимо поговорить с Рейфом и услышать всю историю от него. Можно только гадать, захочет ли он обсуждать ее со мной, но попытаться стоило. Он ведь решился показать мне свой шрам, значит между нами существовало определенное доверие. Я медленно поднялась с кресла и перекинула сумку через плечо, обдумывая услышанное. Хейзл внимательно посмотрела на меня. Куда вы? Домой! солгала я, стараясь говорить как можно тверже. Соболезную насчет вашей сестры. Она нахмурила выщипанные брови. Думаете, я идиотка? Вы собрались к нему. Я подошла к закрытой двери и сомкнула пальцы на прохладной ручке, решительно настроенная сохранять спокойствие. Нет. Я же сказала, что поеду домой. Мне о многом нужно подумать. Я выдержала ее взгляд, надеясь, что мои слова прозвучали достаточно убедительно. После долгой паузы Хейзл едва заметно кивнула. «Извините, что так вышло, но вам следовало узнать о нем правду». Затем ни с того ни с сего она расплылась в улыбке. «Я знаю, Рэйф очень красив и обаятелен. Не корите себя. Ему ничего не стоит обмануть кого угодно. Однажды он обманул и меня». О чем она? Внезапно на меня снизошло жгучее осознание. Неужели она была влюблена в Рейфа или все еще его любит? Хейзел расправила плечи. Осторожнее на дороге. Я с облегчением покинула комнату, сбежала вниз по лестнице и выскочила в сгущающуюся темноту пятничного вечера. Затем прислонилась к машине и несколько раз втянула прохладный воздух. Мысли путались. То, что случилось с Эмили, было ужасно, и я могла понять, почему Хейзел убита горем. Однако ее обвинение в адрес Рейфа... Я заметила свое отражение в окне машины. Что, если все сказанное Хейзел — правда? Что, если Рейф оставил бедную девушку умирать? Затем я вспомнила нелогичное поведение Хейзел и ее отказ считать Рейфа жертвой. Она не видела его лица. У меня в голове роились самые разные версии. Я села в машину и включила фары. Они вспыхнули, как гигантские глаза, освещая каменную стену передо мной. Почему мне так хотелось поговорить с Рейфом? Почему было так важно видеть в нем только хорошее? Я завела двигатель и направилась обратно в сторону Лох-Харриса, а затем свернула к водопаду Галин. Сердце подсказывало мне правильный ответ. Но теперь где-то внутри поселился несмолкающий голосок, который не оставлял меня в покое. «Ты не знаешь, что произошло на самом деле. Откуда тебе знать?» Я раздраженно потёрла лоб и сосредоточилась на змеящейся впереди дороге. Наконец фары выхватили из темноты водопад, не спадающий с отвесной скалы. Из окон коттеджа Кюри через опущенные жалюзи сочился свет. Припарковав машину, я прислушалась к затихающему звуку двигателя и схватила сумку с пассажирского сиденья. Мой взгляд упал на отражение в зеркале, и я съела почти всю помаду. С замиранием сердца я направилась к входной двери, чтобы поговорить с Рейфом об Эмиле, и, что куда важнее, о нем самом.